Месяц был тоненький, пару дней отроду и почти не светил. Только звезды в изобилии рассыпавшиеся по истине черному небосводу робко разбавляли кромешную темень ноч. В лесу пахло хвоей и кедровыми шишками. Остервенело стрекотали цикады, но их шумное пение лишь подчёркивало камерную тишину кедровой чащи. Мара сгребла в кучу мягкие еловые ветви, соорудив некоторое подобие пуфика, уселась возле дерева, оперлась спиной от тёплый ствол и закрыла глаза. Надо подождать до утра. в том, что она заблудилась, нет ничего страшного. Топографическим кретинизмом Марка никогда не страдала и в свои шестнадцать лет могла посоперничать с мастерами спортивного ориентирования. Просто она утомилась, да и местность в сумерках меняется, вводит в заблуждение. С рассветом будет проще найти дорогу к лагерю экологов, откуда она сбежала сразу после обеда. Лишь бы руководитель Петр Сергеевич не заметил ее исчезновение до того, как она вернется. Придется рассказать ему о самостоятельно произведенной разведке и ее итогах. То, что она будет лесником, Марка решил ее в раннем детстве. Дневалой ночевала в школе, в кружке юного натуралиста, где разгорались нешуточные споры, кто сегодня будет кормить белочек и хомяков и чистить клетки. Она с упоением ухаживала за животными в живом уголке и поливала маленькую оранжерею, твердо уверенная, что в жизни нет ничего более интересного. Когда семья переехала из небольшого городка в крохотную деревушку Хабаровского края, Для девочки наступил рай. Она помнила, как долго тащился автобус по бескрайней тайге, отмеченной лишь единственным штрихом цивилизации плохо асфальтированной трассы. В окнах мелькали коричневые стволы и темно-зеленые кроны, подпирающие пасмурное небо. Позже она узнает, что на Дальнем Востоке не бывает затяжных дождей. Ливень всегда обрушивается неожиданно и мощно, но очень быстро заканчивается. Автобус вырулил на проселочную дорогу и через полчаса, скачков по ухабам, въехал в богом забытый поселок. Их встретили серые заборы и разгуливающие по улицам коровы и козы. Мать невесело подмигнула. Не бойся, доченька, мы здесь поживем совсем недолго. Ей в голову не могло прийти, что доченька еле жива от восторга, таким сказочным казался окружающий пейзаж. Мать поцеловала в щеку румяную, дородную женщину в спортивном костюме и с платком на голове, повязанном в стиле даярок. Та бесцеремонно оглядела девочку и потрепала по макушке. Хорошенькая, Хоть впервые за столько лет увидела племянницу. Это была тетя Галя, которая пригласила сестру к себе, узнав о ее затруднительной ситуации после развода с мужем. Население поселка не превышало пары тысяч человек, часть из них работала в леспромхозе, часть в школе. Остальные промышляли ловлей рыбы. Под боком протекал приток Амура. Все дома в поселке были одинаковые. Спаренные с идентичной планировкой, с побеленными фасадами и черепичными крышами. На задних дворах темнели сараи и бани, огороды, опутанные по периметру с зарослями черемухи, зеленели плантациями картофеля и кукурузы. Тётя Галя накормила гостей и повела на экскурсию по саду. Вот у меня ульи. Уже два раза мёд качали. В этом году сбор сумасшедший. Она с гордостью показывала свои владения, казавшиеся городским гостям артефактами из параллельного мира. Что, любопытно, да? Тётя заметила, насколько потрясена племянница. У нас при школе эколог-биологический лагерь открыт. Там тебе раздолье будет. «Да мы на недельку другую дольше не задержимся. Запротестовала мать. Задержались на шесть лет. Мара тряхнула головой, очнувшись от дремоты. Лучи проникали сквозь густую хвою, высвечивая кружащиеся в воздухе пылинки. Пряный медовый аромат щекотал в носу. Она улыбнулась, почувствовав себя отдохнувшей. Первая ночевка в лесу в одиночку. И с ней ничегошеньки не случилось. Хорошее настроение тут же сменилось озабоченностью. Накануне, когда они с ребятами из эколагеря ехали на двухдневный open air, она заметила мчащиеся по трассе лесовозы, груженные массивными бревнами. Откуда они здесь взялись? Неясно. Зона заповедная, заготовительная рубка запрещена. Педагог Петр Сергеевич её подозрения всерьёз не принял, и тогда она решила выяснить всё самостоятельно. И выяснила. В километрах в семи от места, где разместился лагерь, Марка обнаружила проложенную сквозь чащу широкую вырубленную тропу, на которой запросто могла разъехаться пара грузовиков. А чуть дальше взору открылась отвратительное гигантская проплешина – Кто-то цинично уничтожил часть заповедного леса. Ни людей, ни машин. Кто бы здесь ни работал, они уже закончили. Черную землю избраздили глубокие следы КАМАЗов, там и всем валялись поломанные ветви и обрубки стволов. Мара поспешила обратно в лагерь, но темнота застигла ее на полпути. При других обстоятельствах ночевать одной в тайге было бы неосмотрительно. Но шум бензопил и рычание грузовиков отпугнули диких животных, а значит, ей ничто не угрожало. Утром сориентировалась быстро, до лагеря добралась за час без приключений. Подруга Варька набросилась на нее с шальными глазами: "Ты где была? Ты в своем уме? Мы все утро лазили по лесу, искали тебя". Петруха уже собрался вызывать амчественников. Успокойся, я целая здорова. Да я вижу. Попробуй это ему объяснить. Варя скосила глаза в сторону учителя, приближавшегося размашистым нервным шагом. Мара набрала в лёгкие побольше воздуха. Дайте две минуты, а потом ругайте. Пётр Сергеич скрестил руки на груди и молча воззрился на нее. По мере того, как ученица рассказывала, выражение его лица менялось: с сердитого на обеспокоенное, с обеспокоенного на негодующее, с негодующего на суровое. "Ты уверена?" Марк насупилась. "Конечно, уверена. На санитарную вырубку это даже близко не похоже. Место запомнила?" Марка кивнула. Показать сможешь? «Еще бы. Тогда отдыхай. Позже наведаемся вместе. А потом я свяжусь с сельхознадзором, уточню, выдано ли кому-нибудь разрешение на проведение рубки в этом месте. Ежели да, то в каком объеме?» Я не ошибаюсь? У нас уже лет тридцать, как кедр трогать запрещено. Не ошибаешься. От волнения во рту пересохло. Марка сглотнула. Похоже, назревало первое серьезное дело в ее природоохранной практике.